И, во-вторых пара неизвестных минувшей ночью угнала две автомашины и скрылась смертельно ранив туриста американцев я подробно рассказал обо всех событиях придерживаясь только фактов приберегая свои предположения и выводы для дискуссии начальник меня слушал внимательно и когда я кончил заметил судя по твоему изложению мален ты убежден что угонщики «И неопознанный и задержанный как-то связаны «На чем основано твое убеждение?» «Пока что догадках ответил я. «Неизвестный задержан вчера в полдень, когда он ни с того ни с сего разнес витрину магазина в лице. Бежать даже не пытался, хотя это было совсем нетрудно. Ну, сами знаете, какая там в эту пору толпушка. Спокойненько дождался милиционера». Без сопротивления пошел с ним. Документов при нем не оказалось. На задаваемые вопросы не отвечает. Будто немой. Смахивает на маньяка. Надо бы его показать психиатром. Да, верно, смахивает, согласился я. Этого нельзя упускать из виду. Но нельзя отвергать и другого предположения. Что если этот человек, разбив витрину, хотел обратить на себя внимание милиционера? Все это странно, конечно. Ну а если для него арест за хулиганство представляет меньшую опасность, чем та, которая подстерегает его на свободе? Как это, удивился начальник. Я пояснил. У человека нет никаких документов. В нашей картотеке он не зарегистрирован. В психиатрической больнице в Рапче также не числится. Предположим, он сбежал из какой-либо другой больницы, но в таком случае... Был бы объявлен розыск, он бы и добраться до загреба не успел. Не прошло и часа после этого инцидента, как случился другой. У бензоколонки в начале автострады, ведущей в Любляну. «Фиат» с триестским номером срывается с места, даже не заправившись горючим, только потому, что к колонке с автострады свернула патрульная машина. Разумеется, патрульному это кажется подозрительным, Он пускается за машиной в погоне. Когда у «Фиата» спускает шина, его без промедления бросают. Патруль находит машину на дороге пустой. Резонно предположить, что у людей, которые в ней находились, были причины опасаться милиции. Мы выяснили. К владельцу автомашины никаких претензий не предъявлялось. «И это ты связываешь с задержанным Спросил начальник пока я прикуривал сигарету. Да, связываю. С задержанием мимого хулигана произошло на их глазах. Что он будет так упорно молчать, они предположить не могли. Увидели, как он сам идет в руки милиции, и решили, что он расскажет кое-что такое, из-за чего за ними пустится в погоню. Потому сразу дали стрекача, заметив машину патрульных, которые на них и внимания бы не обратили. — Проболчал начальник. — Так по-твоему, Малин, выходит, что этот хулиган выбрал из двух зол меньше? Чего же он тогда молчит? Не выложит все на чистоту? — Я пожал плечами. — Не знаю. Могу только предполагать. Он боится кого-то или чего-то страшно боится. Он так запуган, что не в состоянии соображать. Во всяком случае, у нас ему спокойнее, чем на улице». «Продолжай, продолжай», — сказал начальник, не показывая, согласен он со мной или нет. «Милицейский патруль извещает нас об инциденте с Тресским Фиатом, и мы с Младеном выезжаем на место происшествия. Младен остается с патрулем возле машины, А я отправляюсь к Брежице, надеюсь по пути перехватить подозрительных беглецов. Действительно, нападаю на их след. Они продолжают бегство на «Шевроле», владелец которого по доброте посадил их, а его оглушили и бросили на дороге Ну, остальное вы знаете. В кабинете воцарилось молчание. Я добавил, еще вчера, когда мы с Младеном подъехали к триестской машине, и узнали, что она без документов, я заподозрил, что эти события взаимосвязаны. Я сказал об этом младину и он запросил данные на машину. Раздался короткий стук в дверь, и на приглашение в комнату вошел один из сотрудников. Поздоровавшись, протянул младину телеграмму. Это вам, Младен, из Цижаны, срочная. Сотрудник вышел. Младен, прочитав телеграмму, ознакомил нас, ее содержанием. Это от наших истежанных. Они проверили в Триесте Фиат. Украден 10 дней назад. Владелец Нино Скрабонни часто ездит в Югославию, в Коппер и Порторож с пропуском в приграничную зону. После похищения автомашины не приезжал, постоянно находился в Триесте. О краже тотчас заявил в полицию, от которой мы получили сведения. Ну вот, не выдержал я. Еще один довод в пользу моей версии. Обратите внимание, как тщательно подготовлена переброска в Югославию. Они заблаговременно крадут машину, триестовую, даже если она попадет в руки нашей милиции, личность преступников по ней не установишь. У обоих есть, видимо, эти самые пропуска, с ними они переправляются через границу. Документы позволяют им перемещаться только в приграничной зоне, но они идут на риск и добираются до самого загреба, следовательно. На это у них есть особо важная причина. Начальник заметил. Да, звучит вполне логично, Малин. А если к тому же эти бандиты как-то связаны с задержанным, отказывающимся говорить, значит речь идет о закордонной банде, которая с неизвестной нам целью проникла на нашу территорию. Именно так. — ответил я. — И заметьте, о банде весьма опасной. Молодчики не останавливаются даже перед убийством. — Со всем этим я согласен, — отозвался Младен. — Допустим даже, что твое предположение о связи нарушителей с задержанным верно. И тем не менее, я считаю, твое решение в одиночку выходить на них слишком опасным. — Я тебя понимаю, Младен, — ответил я. «Мне бы тоже было нелегко поручить кому бы то ни было такое дело, но в данном случае все обстоит иначе. Затея эта моя, и отвечать за нее целиком буду я». «Твое-то оно все твое», — задумчиво протянул Младен. «Меня беспокоит возможные неожиданности. Например, может сложиться такая ситуация, что ты будешь вынужден нелегально уйти с бандитами». В Италию, и тут уж ничего не поделаешь, возникнут осложнения с итальянской полицией. Почему бы не попытаться иначе? Связаться с триесской полицией, предоставив ей поимку бандитов на собственной территории, вместо того, чтобы пускаться в авантюру, которая может нас завести бог знает куда.